Глава шестнадцатая. Зоя не стала говорить люди, чтобы Таня рассказывала сотрудникам о Зоиной второй специальности. Люди пришлось бы рассказывать о том, почему у нее случилась такая беда. Поэтому обе предпочитали молчать. Таня только подошла и спросила. Ну что там? Подселенчика Люда себе подселила. Интернетом очень увлеклась. А как у тебя с твоим парнем отношения? Спасибо, Зоя Николаевна. Он действительно мой парень. И я даже рассказала ему о своих способностях. И, представляете, очень нормально отнесся. — Я очень рада за тебя, — улыбнулась Зоя. Неделя прошла обычно, без особенностей. Но в пятницу московский регион решила посетить солнечная погода, хотя началась уже третья декада октября. Потом московское небо снова накроют серые тоскливые тучи уже практически до середины января, когда появятся первые кусочки чистого неба. Обещали такую погоду до середины воскресенья, а потом снова дожди. И Зоя решила поменять субботу с воскресеньем. То есть в субботу они будут с мужем в Москве, а в воскресенье в его доме. С утра потом и переместятся. Она сначала сообщила об этом дому, а потом сообщила мужу об этом по скайпу. Владимир сказал, что у него также были планы на субботу поехать в горы и показать ей красивые виды, Но можно посмотреть их в воскресенье. Он надеется, что туч не будет, и она увидит красоту гор, одетых в багряную листву. Но беременная Зоя победила, и Владимир с утра был уже на кухне. Они пили чай с оладушками и с медом, потом поехали на Тропаревский пруд. Добираться пришлось с пересадками, потом пешком, но оно того стоило. Зоя была там впервые. Погода действительно была шикарная. Было много народу, на детских площадках резвились детишки, пони катал деток, за пони обычно спешила бабушка или папа. Зоя решила перейти мостик, прогуляться с другой стороны, где спокойней и мало народу. Вода уже очистилась, и в ней плавали утки. Уток было множество. Они буквально выпрашивали у всех еду, накапливали жир перед отправкой в дальний путь. Сам пруд был большой и делал поворот вдали, за небольшим мысом. — Ты правильно сделала, что привела меня сюда. Очень хорошее и спокойное место, смотря на толкающихся уток, — сказал Владимир. Потом они поехали на рынок, купили дыню и нектарины, ну, почти персики, и купили настоящих узбекских помидор. Продавец не обманул, помидоры оказались вкусными, имели даже помидорный аромат. Дома Зоя устроила себе фруктовый праздник. Остаток дыни они забрали с собой в Вену. Утром они переместились в дом, и пока поднималось солнце и разгоняло осенний туман, Зоя решила сама прогуляться в лесок, который был рядом. А вдруг там грибы найдет? Она очень любила собирать грибы. За ней увязался граф, хотя, как обычно, он в руки за территорией дома не давался. Так, бежал на расстоянии, типа сопровождал. Ее ожидания оправдались. Она нашла несколько белых грибов, и вдруг по ее спине прошелся холодок. Она почувствовала опасность. Оглянувшись, она увидела странную серую собаку, но на груди у нее была белая манишка. Она встретилась с ней глазами. От нее веяло смертью. «Это волк», — догадалась она, хотя видела волка только в зоопарке и очень давно. Но волк был странным. Что-то в нем было не то, и осенью волки обычно на людей не нападают, да и Владимир узнал бы, что появились волки-людоеды. Рядом с этим волком появился другой, но уже с полностью белой головой. Зоя от неожиданности не подумала о том, что может просто переместиться в свой двор. Она, как загипнотизированная, стояла и смотрела в волчьи глаза, а у тех уже поднялась шерсть на загривке — Они начали приседать для прыжка. Зоя растерялась, сделала шаг назад. И тут черной молнией на одного из волков, у которого была белая голова, прыгнул граф, который снова увеличился в три раза в размере. Тут же Зоя очнулась и заорала дурным голосом. Владимир оказался рядом в одно мгновение. Граф храбро сражался, но с двумя справиться было сложно. «Граф, отступай! Я могу попасть в тебя!» — крикнул Владимир, пытаясь перекричать кошачий рев и подвывание волков. Но один из волков держал кота за ногу. Зоя схватила лежащий рядом кусок дерева и ударила изо всей силы волка по голове. Тот на мгновение ослабил хватку, и графу удалось откатиться в сторону. Далее Владимир с Зоей в два удара покончили с этими странными волками. Владимир схватил графа на руки и поспешил домой. Зоя вернулась за пакетом с грибами и увидела, что эти ненормальные волки как бы начали таять и в конце совсем ушли в землю. «Кто это?» – спросила она мужа по дороге. «Гости из Румынии, приколечи. Волки-оборотни, но с особыми способностями. Они в людей практически не превращаются, гипнотизируют жертву взглядом, рождаются при разных обстоятельствах. Давно их уже не было в этих краях. Здесь очень много мистических существ». Не зря считается, что Альпы — место силы. И горные духи в том числе, поэтому не ходи в лес одна, на всякий случай. Особенно, когда меня нет дома. Дома они рассмотрели раненого графа, который вернулся в стандартные кошачьи размеры. Он очень сильно пострадал, а у Владимира не было готовых настоек. «Быстро в Москву, в ветеринарную клинику, а дальше я буду лечить сама. Давай, срочно переносим, пусть посмотрят, все ли цело с внутренностями». Я не могу увидеть. Они не стали задерживаться. Зоя только захватила грибы, из-за которых все произошло, и они быстро переместились в Москву. Дом и Лилит, увидев окровавленного кота, не стали ничего спрашивать. Ветеринарная клиника была недалеко, метрах в пятиста, и как раз была круглосуточная. Владимир весь измазался в крови, но он не обращал внимания. Их сразу приняли, вкололи коту обезболивающее и отнесли на рентген. Кроме раздробленных лап, поврежденного глаза, ужасных ран на теле и рваного уха, внутренних повреждений не обнаружили. Сразу сделали операцию, соединили кости на ногах, наложили гипс, сшили ухо. Хотели оставить на ночь в клинике, чтобы капать обезболивающие и противовоспалительные, но Владимир отказался. Он осторожно отнес графа в квартиру и приступил к его исцелению. Тем временем Зоя быстро готовила зелье для срастания костей, хорошо состав у нее нашелся. Они вдвоем использовали свои силы для восстановления кота. Ведь тот ценой своей жизни бросился спасать Зою, а ведь видел, что бой будет неравным. Через минут десять после применения зелья заметили, что кровь перестала сочиться, и ухо срослось. Тогда они разбинтовали туловище кота, и Зоя обработала все швы на обоих боках. Они начали рубцеваться на глазах. Владимир и Зоя радостно переглянулись. — А вот переломы я не знаю, чем сращивать. Давай, Владимир, с ними ты поработай, не снимая гипса, — сказала Зоя. — Ну, тогда мне кто-то объяснит, что произошло с вашим помощником, графом, — задал вопрос дом впервые после их внезапного появления. — Он спас меня от приколичей, напал на них, чтобы защитить меня. Я ведь как в ступоре была. Если бы не он... Зоя вздрогнула, и впервые до нее дошло, что она была на волосок от смерти. — Владимир, ты выясни, почему они появились именно у вас. — Не думаю, что ни с того ни с сего, — посоветовал дом. — Да, как только граф устанет лучше, я обязательно этим займусь, — кивнул головой Владимир и слегка задумался. — Ведь здешний дом прав. Почему они здесь появились, и почему граф пошел с Зоей?